Для основных терапевтов, если парасуцидальное действие наблюдается во время контакта или только что произошло, оценка потенциального медицинского риска, поведение с использованием консультации с местной службой скорой помощи или других ресурсов, если это необходимо. Терапевт оценивает способность пациента самостоятельно получить медицинскую помощь. Терапевт выясняет доступность других людей для пациента. Если пациент находится в опасной С медицинской точки зрения ситуации терапевт сообщает об этом его близким и вызывает скорую помощь. Терапевт поддерживает контакт с пациентом до прибытия медицинской помощи. Если медицинская помощь необходима, но не срочно, терапевт наставляет пациента, как он может такую помощь получить при согласии пациента. Терапевт просит пациента перезвонить ему из того учреждения, где тому будет оказана медицинская помощь, и сообщить только о своем состоянии и применяемом лечении. Если медицинская помощь необходима, но не срочно, а пациент не хочет ее получать, терапевт применяет стратегии решения проблем. Терапевт не приемлет ответа «нет». Терапевт выясняет наличие у пациента страха принудительной госпитализации. Терапевт наставляет пациента, как вести себя с врачами. Терапевт говорит специалистам, осуществляющим дополнительное лечение, чтобы они следовали своим обычным процедурам. Терапевт вмешивается, если это необходимо, для предотвращения принудительной госпитализации. Если очевидно, что необходимости в медицинской помощи нет, терапевт придерживается правила «24 часов». Для вспомогательных терапевтов. Терапевт обеспечивает безопасность пациента. Ведущий тренинга навыков помогает пациенту применять поведенческие навыки до установления контакта с индивидуальным терапевтом. Фармакотерапевт консультирует пациента относительно медикаментозной поддержки до установления контакта с индивидуальным терапевтом – Лечащий персонал стационара под руководством терапевта применяет стратегии кризисного вмешательства, решения проблем и или тренинга навыков до следующего сеанса с индивидуальным терапевтом, направление пациента к индивидуальному или основному терапевту.